Агри и Мелос, а третий из них был Иней, конеборец. Дед мой, Тидеев отец, знаменитейший доблестью всех их. Там же и он обитал. Но родители мой Варгас укрылся, долго скитавшийся. Зевсы бессмертные так восхотели. Дочерь Адраста, избравши супругую, дому владыка, Благоми жизни богатый, довольный имел он обширных нив хлебородных, множество разных садов плодоносных, множество стат он имел, и ахейских мужей копьеборством всех превышал, но Сиевы, как истину, слышали сами: Знаешь, цари, что и я непрезренного племени отрасль, вы не презрите советом, который скажу я свободно.